Сергей Локтионов. «Башня-революция». Рассказ. Все имена, фамилии действующих лиц, равно как и название фирмы улиц, вымышлены. Любые совпадения случайны. Я даже не знаю, чего и думать. Сказал генеральный директор холдинга «Микротехтелеком» Евгений Петрович Черноволенко своему заместителю, молодому инженеру Андрею Сергейцеву. Это был лысый, грузный старик, основавший и развивший свою айтишно-монтажную фирму еще в лихих 90-х. Это уже третий случай исчезновения наших работяг на башне. Я знаю, что это не только в нашей фирме такая беда. Задумчиво ответил Андрей. «У генподрядчика, я слышал, тоже за последний месяц пропало два инженера и трое монтажников. Опять же у сербов бесследно исчезли четыре проверяющих. Про азиатов я вообще молчу. Их вообще никто никогда не считает. Я думаю, башня накануне грандиозного и, скорее всего, международного скандала». Высшее руководство субподрядного холдинга заседало в арендуемом офисе на пятом этаже одного из небоскребов столичного комплекса Москва-Сити с претенциозным названием «Революция». Фирма занималась монтажом систем видеонаблюдения, пожарного оповещения и прокладкой оптоволокна по и кабель -каналам. Башня, которую москвичи попросту окрестили «сверло» и впрямь походила то ли на этот незамысловатый расходный материал, то ли на сильно усеченную гигантскую молекулу ДНК. Невзирая на то, что небоскреб уже 4 года как был достроен, в эксплуатацию его так и не ввели. Причиной был несогласованный генеральный план и изобилие всякого рода фирм, которые вечно мешали друг другу, а также вели настоящую подковерную войну всех против всех. Ну никак не могли ужиться под одной крышей вентиляционщики, трубники, телевизионщики, монтажники-слаботочники и прочие строительно-сварочные братья. Крученая башня напоминала гигантский муравейник. Ежедневно здесь работало свыше пяти тысяч человек. Генеральный подрядчик СИП постоянно менял состав субподрядных организаций и фирм, что финала строительства никак не приближало. И вот, наконец, руководство СИП приняло решение призвать антикризисную сербскую компанию «Косовар Те, в свою очередь, разогнали все подвязающиеся на башне фирмы и объявили новый тендер на работы. Так микротех Телеком и оказался на революции. Дела у компании сразу пошли довольно неплохо. Грамотное руководство быстро набрало высококвалифицированный персонал. Коллектив собрался в основном из москвичей и приезжих из других регионов России. Работа закипела. Ничего до недавнего времени не предвещало никаких неприятностей. Работа шла в штатном режиме, зарплаты и прочие денежные бонусы текли неиссякаемым потоком. И вот два месяца назад по небоскребу поползли зловещие слухи. Стали бесследно исчезать люди. Причем пропадал не только рядовой персонал, но и руководящий состав. Бесследно испарились даже два топ-менеджера генерального подрядчика. Организованные негласные поиски не дали никаких результатов. Люди как в воду канули. Фирмы Микротехтелеком до недавнего момента странные исчезновения сотрудников не касались, пока в течение последних трех дней по очереди не пропали трое сотрудников фирмы. Люди просто не приходили в раздевалку в конце рабочего дня. Первый монтажник Рушат Тайчин, приезжий детина из Уфы, пропал в районе 30 этажа, когда отстал от своей бригады, завернув на этаж в туалет. Второй разнорабочий Евгений Колодный, дебеловатый уроженец Краснодара, исчез между 70 и 40 этажом, остановившись на лестничной клетке поболтать по мобильнику с очередной пассией. Ну и наконец третий, москвич, инженер Андрей Маденов, растворился на последнем подземном минус шестом этаже, отправившись с калькуляцией на один из складов фирмы. Почему сотрудники не пользовались восемью лифтами, имевшимися в двух разных холлах небоскреба? По вполне прозаическим причинам. Два лифта ходили с первого по тринадцатый этаж. Вторые два с тринадцатого по двадцать шестой. Третий с двадцать шестого по тридцать пятый. И, наконец, последняя пара носилась между сорок первым и семьдесят седьмым последним обитаемым этажом. Вот такой был странный разброс в маршрутизации грузовых лифтов. Почему так? А потому что страна, в которой мы живем, называется Россия. И этим, я думаю, все сказано. А если учесть огромное количество рабочего контингента, то прождать очередную пару подъемников можно было от часа до двух. Естественно, никто по стольку времени лифты не ждал. Все пользовались двумя параллельными пожарными лестницами, расположенными в разных крыльях сверла. И вот сейчас, поздно вечером 19 июля 2018 года, четверо руководителей холдинга собрались на экстренное совещание, где устало курили, пили остывший кофе и решали, что делать. Как, в конце концов, выпутываться из сложившейся ситуации? А что система СКУД показывает? Закурил очередную сигарету Геннадий Луцковский, инженер по технике безопасности. Брали распечатку у охранников. Сноска. СКУД. Система контроля и управления доступом. Охранная система доступа на объект по именным электронным пропускам. Конец сноски. А СКУД показывает... — отхлебнул кофе начальник отдела промышленного шпионажа Владимир Шиманюк. — Что ни Тайчин, ни Маденов, ни Колодный в течение трех дней территории объекта не покидали. — И что же у нас из всего этого следует? — с силой отер массивное морщинистое лицо Черноволенко. — Давайте рассмотрим ситуацию с рациональных и иррациональных позиций. — Это как? Удивленно поднял бровь Луцковский. «Что вы имеете в виду, Евгений Петрович?» «А то!» – прохрипел генеральный. «Что я в силу личных убеждений не исключаю и потусторонних факторов». Все знали об увлечении главного мистической литературой и фантастическими фильмами. Шиманюк и Сергейцев скептически скривились и потупили взоры. Луцковский же, наоборот, отнесся к словам Черноволенко с большим вниманием. «Вы имеете в виду НЛО, чертей и прочую аномальную живность?» — серьезно спросил он шефа. «Скажем так, я не исключаю козней и участие этих персонажей в творящихся на башне непонятках». Генеральный встал и подошел к большой, напоминающей школьную, доске. Черноволенко взял розовый мел и нарисовал на темно-зеленой поверхности цифру один. Значит, первое, и оно же единственное, рациональное. Падение в вентиляционные шахты. Их, как вы знаете, у нас в наличии четыре. Не согласен. Мгновенно перебил начальника Шиманюк. Даже если так, мы бы учуяли вонь от разлагающихся тел. Народ-то уже месяца два как пропадает. «А вот и хрен тебе, Вова!» Возразил ему Луцковский. «Как изучавший эту вентиляционную систему, могу сказать, что трупный запах может вытягиваться наружу с мощнейшими насосами». «Ну, Ген, тут ты и прав, и не прав совсем!» Улыбнулся Евгений Петрович. Если мужики провалились в систему притока, то да, вонища будет еще та. А вот если в систему вытяжки, то никакого запаха и в помине не будет. Ну а еще не стоит забывать про смонтированные и перекрывающие шахты фильтры. Сразу нет, Евгений Петрович. Категорично отрезал Сергейцев». «Вчера строительные альпинисты генподрядчика обследовали всю систему вытяжки. Ничего и никого там нет. В систему притока по вышеуказанным вами причинам никто не полез». «Вот даже как!» – задумчиво почесал лысину генеральный. «Молодец, Андрюша, ты как всегда в курсе всех событий». Хм, «Ну так мне же по должности положено». Самодовольно ухмыльнулся Сергейцев. «Я же...» «Но тогда, выходит...» Озадаченно перебил его Луцковский. «Что искать-то, по сути, больше и негде. Причина прозаическая, та же вонь. По ней бы пропавших давно нашли». «Погодите!» Пожевал толстыми губами Шиманюк. «А что у нас с пустыми, запертыми этажами?» «Опять не клеится...» Возразил Луцковский. «Я на охране сегодня узнавал. Запертых этажей у нас 25. Все сданы под ключ. Днем находятся под видеонаблюдением, а ночью включаются инфракрасные датчики движения». «Так вот, ни физической, никакой аномальной активности там не наблюдалось в течение прошедших двух месяцев». «Ну что ж, друзья мои...» Черноволенко нарисовал на доске жирную цифру 2. Нам остается лишь сфера непознанного или потустороннего. Обсуждать это я большого смысла не вижу. Моя мысль такая, учитывая все вышесказанное, я считаю, что нам нужно покидать башню. Да, нам грозят большие неустойки, но репутационная составляющая для меня превыше всего... «Гена, поручи нашим юристам проработать процедуру расторжения контрактов. У нас ведь их три, стекловолокно, динамики и весь комплекс видео». «Не стоит, Евгений Петрович», — возразил Сергейцев. «Скандал уже набирает силу. Информация, возможно, уже просочилась в желтую прессу. А там и всемирная помойка интернет, мать его, хай поднимет». Это вопрос ближайших суток от силы двух. Я уже посмотрел документы. Мы потеряем на расторжении контрактов миллионы евро. А так, если, к примеру, инициаторами выступят наши генподрядчики, то бабло потеряют они. Мы все равно уже так и так засветились. Так что о нашей репутации беспокоиться, на мой взгляд, уже поздно. «Да!» – ехидно сказал Шиманюк. «А о людях ты, Андрюша, подумал? О наших монтажниках и рядовых инженерах? Где гарантии, что наши работяги перестанут пропадать? У них ведь у всех семьи, дети! Кто их кормить-то будет? Ты?» «Погоди, Вова!» — нетерпеливо оборвал совестливого подчиненного Черноволенко. «Андрей прав. Деньги все же очень и очень большие. Потерять такие суммы мы не можем». Он стыдливо опустил блеклые, выцветшие глаза. «Ну а работяги что? Новых набрать недолго, коль еще кто исчезнет. Все, давайте по домам, полночь уже скоро». «Серега, смотри, красота-то какая!» Восторженно произнес монтажник-слаботочник Владимир Дончев. «Блин, когда и где такую грозу увидишь?» 45-летний обрусевший болгарин, урожденный Одессит Дончев, плотно окопался в Москве и, как говорится, в ус не дул. «Да!» Согласился его напарник, ровесник и друг Сергей Маляев. «Что, хрен ты лысый, у вас в Одессе фиг такой узреешь?» Гроза с 73-го этажа небоскреба и впрямь наблюдалась грандиозная. Из затянувших вечернюю Москву черно-сизых туч на сказочно мерцающий внизу город низвергался практически тропический ливень. Небосвод рассекали свирепые, сине-белые трещины молний, а сквозь толстое стекло, приглушенный канонадой, погрохатывал гром. По огромным окнам змеились мощные, тугие струи воды. Верхушки стоящих рядом исполинских башен затянула сумрачная туманная пелена. — Та да ты шо, какие у нас там грозы! — отмахнулся похожий на киноартиста Сергея Газарова Дончев. Так трошки бывает. В основном смерчи над морем весной и летом случаются. Кстати, слышал, какая тут хаха сегодня в лифте приключилась? «Нет, а что было?» Сказал похожий на Леонида Куравлёва блондин Маляев, отключая от сети катушку удлинителя. хе, -хе а пацаны из хай-тек индастриала рассказали!» Короче, загрузился полный лифт до первого. Поехали вниз. И тут лифт срывается в свободное падение. Жопа, говорят, прям к затылку прилипла. Ну, говорят, хорошо, что в туалет сходили. Летят, значит, вниз. И тут рядом стоящий мужик, причем из инженеров, в истерике кидается на грудь стоящая рядом уборщица-узбечки с криками «Мама! Мамочка! Спаси меня!» А вдруг врубил тормоза и остановился. Потом медленно поехал до первого этажа. Мужика, кстати, из лифта в медпункт унесли. Он со страха сознание потерял. Плохой смех, Вовка. Человеку стало плохо, а ты ржешь как конь. Маляев посмотрел на часы. Ладно, давай собираться, что ли. Время пять. Пока спустимся, умоемся да переоденемся, уже 6 будет. Лифты до 41-го наверняка с обеда так и не починили. А еще на склад инструмент сдавать. Сегодня, кстати, твоя очередь. Тю, вот москаль, он и в Африке москаль! Закатил лупастые глаза коренастый небритый Дончев. Нет бы вот сам до склада прогулялся, а то у все бедного болгарина гоняет. Вова снял оранжевую каску и оттер лысую, как коленка, вспотевшую голову. «Не гунди, пупок протухший!» — усмехнулся Сергей. «Много текста. Твоя очередь и точка». «Не, вот все-таки хохлизм — это диагноз». «Даже такого правоверного Киркорова, как ты, испортил». «Ладно, не унывай некогда, Чубатый. Сейчас в Багратионе я тебя пивком угощу». Сноска. Багратион, мост через Москварику и одновременно торгово-развлекательный центр. Находится рядом с комплексом небоскребов «Москва-Сити». Конец сноски. «О, цедило!» — обрадовался Дончев. тельки тогда два бокала! И тараньку! Нет, две, а лучше три!» «Хе-хе-хе! Блин, ну и наглый же ты, Гондон, Вовка!» Засмеялся Маляев. Ладно, стой, чебздойчив. Так уж и быть. Давай, собирай монатки. Попить пиво им ни в тот, ни в какой-либо другой день было не суждено. Да и кто мог предположить, что через 20 минут один из них умрет страшной смертью, а второй посидеет и утратит дар речи на целый год? «Вот же гады!» Натужно прохрипел согнувшийся под тяжестью сумок с электроинструментом Дончев. «Ты, Серега, яку всегда прав! Лифты так и не починили!» «Ну да, я прям как чувствовал!» Ответил Маляев, перехватывая левой рукой удлинитель и поправляя на плече увесистый баул с отвертками, кусачками, ножами и прочими ручными монтажными прибамбасами. Ну что делать, пошли пешком! Они медленно спускались по пустым и тихим лестничным пролетам. Занятие это было скучное и на редкость противное. Лестницы располагались внутри здания возле вентиляционных шахт спускающиеся или поднимающиеся в ножном режиме видели вокруг себя только серые оцинкованные металл шахты выщербленную лестницу и выкрашенную в поносный цвет непрестанно заворачивающую стену из бетона работы на верхних этажах были почти окончены и потому кроме сотрудников Микротех Телекома там редко кто появлялся в основном рабочая жизнь кипела внизу Плоть до конца сороковых, начало пятидесятых этажей. «Вовк слыхал?» — прокряхтел Маляев, когда они достигли шестьдесят шестого этажа. Мужики с глав водоканала вчера сболтали, что на башне народ стал куда-то пропадать. «Тю, слушай ты их больше. тяжело промычал болгарин. «Вольные избрешут так недорого возьмут!» То, что ждало их пятью этажами ниже, почувствовало вибрацию от голосов и раздающихся шагов, пробежавшую по металлическому телу короба. Оно быстро и бесшумно двинулось вверх по внутренней стороне шахты к большой в человеческий рост решетки, закрывающей вентиляционные отверстия. Разнорабочий киргиз Алибек Муртазов уже третий день чувствовал себя очень плохо. Его колотило в гриппозном ознобе. Невзирая на это, старший по этажу общежития погнал его на работу. Да и сам он понимал, нечего разлеживаться. Надо работать, посылать деньги в родной аул, где они так нужны престарелой матери и трем родным сестрам. Да, нелегка и бесправна жизнь столичного гастарбайтера. ИТРу, сербу по национальности Драгону Явановичу. Сноска. ИТР – инженерно-технический работник. Конец сноски. В тот день сильно не повезло. Он опоздал в столовую для рабочей элиты, а потому был вынужден пойти в столовую для плебса. Он тоже чувствовал себя довольно нехорошо. Сильно першило в горле, пылала голова и слезились глаза. Драгону очень не хотелось идти сегодня на работу, но условия контракта были на редкость суровыми и потому он все же, скрипя сердце, пошел трудиться. Коренному москвичу, электромонтажнику Николаю Андреевичу Носову, в этот день также было очень хреново, но трехмесячное отсутствие работы вынудило и его поплестись на башню. Николая Андреевича не брали никуда по причине наличия у него застарелого сахарного диабета и гипертонической болезни. А тут ему наконец улыбнулась удача. Взяли по специальности на Москва-Сити. Эх, как же его достали, это вечное головокружение и кровоточивость десен. Они сидели за одним столом в тошниловке для рабочих, не глядя друг на друга и молча поглощали невкусный, пересоленный комплексный обед. Оставленную ими посуду на поднос собрала работница кухни Гульнара Абаева и, виляя полными бедрами, отнесла к окну помывочной. Оставшиеся на тарелках остатки еды смыло в раковину посудомойка Зина Терентьева, смачно плюнув в догонку объедкам. В темноте подземного коллектора творилось маленькое и крайне нехорошее чудо. Спущенный по трубам, слепившийся и перемешавшийся в крошечный комок, зараженный мутировавшими вирусами биоматериал, угодил в небольшую ямку в бетоне, где и прилепился к стенке вязкой зинаидиной слюной. Немного позже там же оказался сложный кислотный раствор, после чего в ямку попал кусочек силикатного кирпича с размокшим и вязким мазком цемента. Ну а дальше? А дальше началась физико-химическая реакция. Под воздействием постоянной теплой температуры и вездесущей влаги, молекулы сложно сочиненного органико кремниевого шлепка начали диффузионное взаимодействие между собой. Примерно через сутки по вновь созданному веществу пробежал электрический разряд, превращая неживую материю в прозрачную протоплазменную субстанцию. А потом новообразованный студенистый и так аппетитно пахнущий кисель проглотила пробегавшая мимо здоровенная крыса. Проглотила и тут же умерла в ужасных мучениях. Крыса сохраняла прижизненную форму примерно с минуту. Затем ее плотная тушка с омерзительным треском лопнула. И наружу вытекла бесцветная, жидкостуденистая масса, напоминающая льдистый, малозастывший холодец. В этой псевдоводе немедленно и бесследно растворились остатки шкурки и хвост несчастного пасюка. Нечто получило то, чего ему не доставало для полноценной жизни полную цепочку ДНК. А потом уничтожив всю скудную органику, поступавшую в коллектор, Нечто, гонимое голодом, двинулось наверх. Оно по трубам добралось до поверхности минус шестого этажа, где поздно ночью 17 мая 2018 года и выбралось из сливного отверстия на бетонный пол. Затем иррациональное существо добралось до решетки еще не запущенной тогда вентиляции. Ну а потом новорожденное нечто двинулось дальше, наверх к большой еде. «Я бы не был так уверен в этом», — сказал Маляев. Люди-то все-таки пропадают. Маденов вон, рушат. Холодные опять же. Куда они задевались? Фу, Серёга, да забухали они, поди. Устало промямлил Дончев, опуская на заплёванный пол тяжеленные баулы. Давай присядем, что ли. До шестидесятого вроде как добрались. Владимир тяжело опустился крепким задом на верхнюю ступеньку. Сергей садиться не стал. Опасаясь за благополучие и здоровье своей простаты, Маляев никогда не сидел на холодном. Он также опустил удлинители сумку с ручным инструментом на пол и, слегка потеряв равновесие, невольно отшатнулся назад. Это его и спасло. «Вовка!» – вдруг истерично воскликнул Маляев. «Боже, смотри, по тебе что-то ползет!» По обуви и ногам Дончева быстро поднималась и растворяла под собой твердую кожу строительных ботинок и грубую ткань рабочей робы, стеклянистая, желеобразная масса. <связывая> Заорал от боли и ужаса Вова. «Серёга, она жрет меня! Мне ноги огнем горяч Помоги мне!» «Чем? Чем тебе помочь, Вовка?» Проорал пятящийся от заживо растворяющегося друга Сергей. «Сними с меня это!» На изъеденных живой кислотой ногах стали видны белые кости. Затем прозрачная тварь сделала резкий бросок и облепила мерзким холодцом дончего с ног до головы. Еще полсекунды обезумевший от страшной боли и запредельного ужаса Болгарин смотрел сквозь переливающийся радужным студень, затем его глаза лопнули и растворились. Обнажились голые кости черепа. Прошло еще полминуты, и от несчастного хохлоболгарина осталась только половина изъеденного скелета. Маляев как завороженный смотрел на жуткую смерть своего друга, лихорадочно соображая, как спастись. Так, вниз нельзя, неизвестно каких размеров достиг кошмарный холодец. Он поднимался из-за плавного поворота лестничной клетки, топорщась отвратным дрожащим бугром. Жалкие останки Дончева окончательно растаяли в живой кислоте. Под толстым слоем жуткой слизи были видны лишь авторучка, подметки и строительная каска погибшего. Стеклообразное тело твари стало уплотняться и как-то напружиниваться. Похоже, нечто готовилось к прыжку. «Прыжку на него! Сергея Маляева!» Осознание этого факта заставило почти обезумевшего от ужаса монтажника начать действовать. Он повернулся, перепрыгнул через баул с инструментом и, что было сил, понесся вверх по лестнице. Тварь прыгнула следом, но натолкнувшись на пухлые сумки, затормозила и набросилась на беззащитные баулы. Это дало Сергею некоторую фору. Нечто пыталось распробовать на вкус инструменты и возможную органику, прятавшуюся под синтетической тканью. Лишенная мозга и нервной системы нечто все же обладало некими зачатками интеллекта, видимо усвоенными от погибшей первой крысы. Она бросила преследование прыткой пищи и принялось изучать сумки. Пусть бежит себе покуда. Да и куда эта еда от него денется? 61 этаж. Закрыто. 62 -й. Тоже. Блин, блин, блин. А что если до 73 третьего закрыты все двери? Тогда все. Он пропал. Мерзкий студень обязательно нагонит его на 68 или 70 этаже. Он просто устанет к тому времени и упадет без сил. Не мальчик ведь уже 44 года. А эта мразь, похоже, не знает: устали. Вон вовсю шуршит где-то сзади. Блин, она уже совсем рядом. На 66 этаже, маля его наконец, повезло. Уже почти окончательно выдохшийся, он из последних сил толкнул металлическую сейфовую дверь. Она со скрипом и как-то нехотя сдвинулась и раскрыла перед Сергеем свои спасительные недра. Ввалившись внутрь, Сергей захлопнул дверь и повернул ручку блокиратора. С той стороны в дверь мощно и упруго ударило. Раз, потом второй, третий. Дверь стонала, но стояла насмерть. Мысли в голове Маляева мутились и путались от парализующего и цепенящего страха. У него зуб на зуб не попадал. И все же надо заставить себя бежать, — лихорадочно думал Сергей. Через эти пустые стеклянные коридоры, по периметру ставшей такой жуткой некогда обычной башни, Там я пробегу, поверну за два угла и выберусь на параллельную лестничную клетку, а потом вниз, все время вниз. Господи, только бы хватило сил, только бы хватило. И надо умудриться не переломать по дороге заплетающиеся от усталости ноги. Да, а что если там заперто? «Тогда мне конец. Тварина не выпустит меня с этажа, Под подкараулит и сожрет, а то и пролезет как-нибудь сюда, только бы там не было закрыто на ключ, только бы не было!» Ему вновь повезло. Дверь не была закрыта. Именно сегодня безалаберный охранник навестил 66 шестой этаж. Ему на мониторе померещилось подозрительное шевеление в одном из стеклянных кубриков будущих офисов. Проверив этаж, охранник забыл закрыть оба входа и, весело болтая со знакомой разбитной девахой по мобильнику, спокойно двинулся вниз по лестницам. Не нашедшее вкусным содержимое сумок нечто, рванулось следом за убегающей едой. Оно почти настигло ее. Когда еда вдруг пропала, а перед ним выросла холодная, несъедобная стена. Структура и суть твари была такова, что она могла поглощать и усваивать лишь органическую ткань, превращая ее в свою собственную благодаря мощным кислотным ферментам. Они проникали сквозь межклеточную мембрану твари, растворяя обреченную живую и неживую органику на манер того, как яд паука растворяет внутренности, опутанной сетями мухи. Но против неорганической материи ферменты твари были бессильны. Побросавшись на герметичную дверь несколько раз и не найдя лазейки внутрь, тварь успокоилась и прекратила тщетные попытки. Ну не получилось и ладно. Решила она Тварь не была голодна Весьма упитанный болгарин Временно насытил ее В этой прекрасной башне Если что и так полно таких Вкусных и разных деликатесов «Серега, да ты весь седой!» — окружили его еле живого взбудораженные монтажники. «Что случилось? Где Дончев?» Стресс был столь силен, что Маляев онемел. Он все-таки смог сбежать от жуткого монстра и сейчас, еле добредя до раздевалки, рухнул на лавку и прислонился к своему шкафчику. Дрожащий как осиновый лист Сергей жестами попросил, чтобы ему дали бумагу и ручку. Когда ему принесли требуемые, он долго пытался что-то написать, но выходили лишь кривые каракули. Наконец, кое-как собравшись, он смог коряво начертать. «Дончев мертв. На этажах лютая смерть. Бегите отсюда, братцы!» Дома Сергей написал в тетрадке все, что с ним произошло в этот страшный день, затем дал прочитать все это своей беременной поздним первенцем жене Тамаре. Также он написал, какая, по его сугубому мнению, страшная опасность угрожает Москве. Жена как-то сразу поверила ему. Через день Маляев уволился из холдинга». Через месяц продал квартиру в Москве и уехал с Тамарой в Мордовскую глушь, где в затерянной в лесах деревне они купили добротный бревенчатый дом. Прошел год. Сергей и Тамара молча ужинали у распахнутого окна. В детской кроватке и гремел погремушками «семимесячный Антошка». За печкой уютно свербел сверчок, а по телевизору шел какой-то унылый сериал про честных ментов. Вдруг он был безжалостно прерван незапланированным выпуском новостей. «Уважаемые сограждане», – промурлыкала симпатичная телеведущая, – «вас ожидает экстренное выступление президента Российской Федерации». Она заученно улыбнулась и пропала. На экране возникла заставка с изображением Кремля, а спустя 10 секунд исчезла и она. Перед глазами замерших супругов появилась поджарая фигура президента. Лицо его было серым с недосыпа, уголки рта опущены, а взгляд был потухшим. Но тон, которым заговорил гарант Конституции, был, как всегда, жесток и тверд, как скала. Дорогие соотечественники! Начал президент. Столицу нашей Родины, славный город-герой Москву, постигло страшное, невыразимое словами бедствие биологической природы. В районе Москва-Сити на поверхность Земли вырвались неведомые существа неизвестной науки природы. Эти гигантские желеобразные организмы появились сразу в нескольких местах, заполонив собой всю территорию комплекса. Они растворяют в себе всю органику, что живую, что мертвую. Есть большие человеческие жертвы. Из Москвы начата эвакуация гражданского населения. В городе объявлен карантин и вводится комендантский час. По границам МКАД расставлены военные блокпосты. Первые тревожные слухи с территории Москва-Сити начали поступать нам примерно год назад. «Нами был совершён ряд серьезных ошибок. Мы не придали этим слухам и интернет-истерике должного внимания, по обыкновению списав их на очередные происки системной и несистемной оппозиции, шатателей нашей государственной лодки. Да, было утеряно много времени. Да, ситуация сложная. Но мы стараемся взять ее под полный контроль. Ученым удалось заполучить образцы тканей этих существ. Ведется поиск средства, способного уничтожить этих монстров. И хотя ощутимых результатов деятельность наших ученых пока не принесла, мы не теряем надежду и стараемся делать все, что в наших силах. Я также не исключаю возможности нанесения по Москве ядерного удара. Президент еще чего-то говорил, но Сергей и Тамара его уже не слушали. Они молча сидели за столом, оторопевшие от услышанного. Выроненные вилки глухо звякнули о края тарелок. «Ну вот и началось», — медленно произнес Маляев первые за прошедший год слова. «Москва, 2019 год», — читал Сергей Локтионов.